Тем, кто не испугается, вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» продолжит разговор о пятнадцатом великом аркане Таро, козле или самом дьяволе. Вообще изображение дьявола вот в таком виде, в виде обнаженного человека с крыльями и рогами на голове, само по себе весьма загадочное. Но, по всей видимости, такая фигура дьявола – это антропоморфное развитие образа змеи. Скорее всего, сама по себе эта картинка, этот образ основана на традициях Талмуда и некоторых дохристианских легендах, согласно которым эдемская змея получил руки и ноги человека, потерянные в наказание за свое несчастное вмешательство в райскую драму. И при этом остался сужденный полжить до скончания веков. Во всяком случае, так говорится в апокалипсисе Авраама, где искуситель описывается как человек-змея. Этот образ затем дает Иосиф и в основном большая часть авторов той же эпохи. Уже в Ветхом Завете у Иова заметна эта гуманизация отчеловечивания сатаны. Не только у Матфея проявляется со всей ясностью его антропоморфизм. Впервые в полном обладании человеческими атрибутами «Змей-искуситель» предстает в манускрипте Григория Денисона X века нашей эры где... Окончательно принимает форму крылатого и обнаженного до пояса молодого человека. Перед нами не столько Люцифер, сколько тот самый загадочный персонаж, змеи-искуситель. Как вы помните, мы неоднократно говорили о том, что змей – это образ человеческого разума, аналитического разума который пытается понять мир, независимо от Бога. Это он смыкается в кольцо Ура-Бороса, стремясь поглотить свой хвост, как это вечно делает сознание в своих размышлениях. Удивительная вещь. Это значит, что перед нами снова Зеркало человеческого аналитического сознания. Мы с вами почти немыслимо без мифов. Если уроборос это символ сознания или души человеческой, то это по меньшей мере странно. Ведь Это символ потока душевной жизни, который замкнут на самого себя. Все замкнутое на самого себя никуда не движется. но может двигаться только внутри самого себя, не получая информации извне. Поэтому это и есть символ змеи-искусителя отдельное индивидуальное сознание никуда не движущееся само погруженное в себя каким образом оно может оправдать свое собственное существование оно это сознание кусающее само себя за хвост абсолютно закрыто Оно не ведает своих же собственных причин И не задумывается о следствиях своей деятельности О своем поведении Странная вещь, не правда ли? Мы ведь все равно как-то объясняем себе свое поведение И вот для этого и нужны мифы Миф Это то что делает жизнь человека осмысленной. Или миф – это то, что делает мир понятным. Именно миф, сказка, легенда, советский фильм объясняет мне мою роль в этой реальности. Как говорил Мироп Мамардашвили, Делает реальность соизмеримой С моей собственной ролью в жизни Вот что он писал Цитирую Понимание есть в принципе Нахождение меры между мной И тем, что я понимаю Соизмеримость Вот, например, я сказал Что молния – знак божественного гнева Следовательно, я выполнил операцию соизмеримости молния из бессмысленного и потому страшного явления стало осмысленным даже будучи божественным смысл соразмерен моей способности понимания я чувствую себя участником чего-то значит миф «Это способ соучастия, понимания вещей, предметов, сил». Конец цитаты. Представьте себе. «Я увидел удар молнии и понял, Зевс гневается. Это чувство мне знакомо. Я умею гневаться точно так же, только возможности у Зевса побольше. Это акт понимания». Мы поняли, отнесли себя друг с другом. Где-то там, в Кремле, всегда горит окошко. За ним товарищ Сталин. Он не спит, тревожится, охраняет покой и порядок во всей стране. Мне это чувство знакомо. Я тоже не сплю по ночам и беспокоюсь за свою семью, за свою работу и за свою страну тоже. Мы соразмерны на горящем окошке дает мне ощущение что мы со Сталином практически поговорили моя страна это земной рай покою которого непрерывно грозят враги и империалисты агенты которых постоянно пытаются развязать войну каждый житель страны включая сюда и меня участник этой борьбы страна движется к счастью но пока идет борьба Нужно потуже затянуть пояса Миф о классовой борьбе Оказывается мифом Соразмерным нищете Поскольку каждый на своем месте Может чувствовать себя Героем этой борьбы Борцом А свою нищую жизнь В социалистической реальности Каждый из нас мог считать Героическим самопожертвованием Во имя светлого будущего мы могли себе объяснить ту реальность, в которой существовали. Amelou, voy despacito, decime mi amorcito como llego, explícamelo. Узнал ли Сталин, создатель мифа о непрерывной классовой борьбе, что своей теорией он упрощает и делает управляемой человеческую потребность в героизме, то есть желание стать личностью, стать значимым для страны, судьбы, природы или других людей. И если он это осознавал, то этот изуверский прием – Почти гениален Борьба с невидимым Мифологическим врагом Удачно занимает место Потребности Быть личностью То есть потребности Быть чем-то большим Чем ты являешься На самом деле Однако Мы с вами Про змея Раз про змея Причем тут мы и наши ночные агрессивные мечты, с которых вы начали свой рассказ о пятнадцатом великом Аркане Таро. Очень просто. Получается так. Мы, собственно говоря, при всем. Просто потому, что даже для того, Чтобы осмелиться мечтать о каких-то особых сексуальных подвигах, сначала нужно сложить миф о себе самому. Мы неминуемо должны себе объяснить, почему, что дает нам право таким образом мечтать. некотором смысле и звучавший в прошлой программе или фас и тибетские мистики и вполне себе современные психологи признают не только субъективное и психологическое происхождение демонов но и их объективное существование дело в том что порожденное субъективно Они незаметно превращаются в силы, не зависящие от породившего их субъективного сознания. Иначе говоря, они магические создания, потому что магией мы называем объективацию, То есть воцарение в реальности того, что берет начало в субъективном сознании. Такая объективизация невозможна. Но как же, как же. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Так начинается манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса. Он написан в 1848 году. Манифест продолжает. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь Метерних и Гизо французские радикалы и немецкие полицейские. И смотрите, все эти сопротивлявшиеся силы Старой Европы помогали порождать призрака в объективной реальности. И он вырос, набрал силу порожденной волей масс, которая была вызвана безысходностью. Скормленный негодованием людей, копившимся из поколения в поколение Вооруженный ложным разумом Основанным на вывернутой наизнанку диалектике Гегеля Этот призрак вырос и довольно долго продолжал кружить И по Европе, и по другим континентам а Откуда взялся демон национал-социализма? Но как же, он был порожден коллективной волей людей, одержимых национальными амбициями. На почве воображения, почерпнувшего свои основные идеи из дарвиновской биологии. Мы же с вами из первых рук знаем, сколь страшны силы, которые кроются в нашей воле и воображении и какую ответственность несет тот, кто дает им полную волю. Это слова из Библии. Посеявший ветер пожнет бурю. Человек, внимание которого застыло на картинке 15-го великого аркана Таро, человек, которому этот аркан интересен в самых разных планах, смыслах этого слова начинает это понимать. И он медленно пытается разрушать мифы, созданные им о самим себе или о каких-то других людях и их идеях. Ведь демоны не достигшие стадии объективизации. То есть бытия Независимо от психической жизни их родителей В нашем примере Маркса и Энгельса Ведут полуавтономное существование Которое в современной психологии Называется психологическим комплексом Этот термин принадлежит Карлу Юнгу Который описывал вот этих самых не пробившихся еще в реальность демонов, считал их паразитарными сущностями, которые по отношению к психическому организму примерно то же самое, что рак по отношению к организму физическому. Психопатологический комплекс – это и есть демон, если только он явился не извне, а порожден самим пациентом. Плод еще не родился, но уже живет почти самостоятельной жизнью, питаясь психикой своего родителя. Ну, почти как на рисунке пятнадцатого аркана. Вот что писал Карл Юнг, цитирую. «Он проявляется в виде внедряющегося в сознание самостоятельного образования. Комплекс как бы является самостоятельным существом, способным вмешиваться в замыслы эго. В сущности, комплексы ведут себя как производные или неполноценные личности, способные обладать отдельной от жизни эго ментальной жизнью. Правда, такой демон-комплекс еще не действует вне психической жизни отдельного индивида, Он еще не стал полноправным членом сообщества тибетских тюльпа. Следовательно, как же порождаются жутковатые козлы? На классической картинке 15 аркана это видно. Такое порождение является результатом взаимодействия мужского и женского принципов, то бишь воли и воображения. Извращённое и противное природе желание вызывает соответствующие образы в воображении И вместе это воля и акт воображения порождают демона, который может прожить объективизироваться в нашей реальной жизни таким-нибудь преступным или просто безобразным поступком про который мы потом будем говорить, это сделал не я в меня всерился бес родители изображенные внизу карты пятнадцатого аркана олицетворяют извращенную волю И противоестественное воображение, давшее жизнь андрогинному монстру, то есть существу, которое наделено своими желаниями и своим воображением, и которое вот-вот может взять власть над силами, которые его породили». Oh, mm -hmm. mm -hmm. Все-таки загрешные мифы пробуждаются в нас, порой в наших мечтах. Откуда берет свое происхождение то, что неминуемо означает эта карта? Победоносное зло, духовная слепота, полное потворство своим желаниям. Да все из того же. Оттуда же, откуда берутся желания близости и любви, это все та же попытка стать больше, чем ты есть в существующей реальности. Это попытка трансцендировать, расшириться, выйти за свои пределы, захватить в него как минимум другого человека, а еще лучше какую-то группу людей. Каким образом можно привлечь человеческое внимание? Стать знаменитым? Расшириться? Если у человека нет пути к поиску вечности, если он считает себя материалистом и поэтому действует только в горизонтали, для него останется только один выход. Он будет вынужден для расширения своего влияния создать какой-то миф. Миф о себе самом или миф о какой-то таинственной и загадочной истине, которую он знает, в отличие от всех остальных людей. Первое и второе – мало чем, если вдуматься, отличаются друг от друга. Однако наше время, время рухнувших социалистических мифов, чревато огромным количеством мифотворчества, очень-таки бесконечное количество учителей, сект и всевозможных спасателей, которые, как на рынке, торгуют целым набором разнообразных мифов, которые они называют разнообразными истинами. Очень часто человек, который выбрал эту карту как самую интересную, является увлеченным покупателем на рынке мифов. Он приобретает то один миф, то другой, то с негодованием его отбрасывает. Чаще всего человек, для которого эта карта является основной, этот духовный кризис Уже преодолел. Он из грешника превращается в святого, подобно маятнику, слишком далеко отклонившемуся в одну сторону и перевалившему через вершину. Может быть, вы сейчас чем-то напоминаете святого Павла, который находится по дороге в Дамаск и вот-вот превратится из злодея в апостола. Почему? Как это происходит? Как это не странно? И это еще одна причина, по которой эта карта, эта карта дьявола. Потому что вы непроизвольно, вовсе не обучаясь у тибетских учителей, Вдруг начинаете овладевать техникой неверия Один за другим мифы Которые вы покупали у бродячих торговцев мифами Или создавали сами Про себя самого, про жизнь, про природу Вдруг начинают лопаться Как воздушные шарики в душе Вы вдруг поняли один из главных принципов, который способен превратить грешника в святого. Вы поняли, глядя на картинку пятнадцатого аркана или не глядя на нее, что доброго демона создать в принципе невозможно. Не существует... Доброго искусственного мифа Позитивного демона Создать нельзя Почему? Да потому что Для порождения Такой психической сущности Ей нужно придать форму А для этого Некая психическая энергия Которую мы с вами производим Должна сгуститься, свернуться, сконцентрироваться. Некую форму нового мифа нельзя создать излучением. Вот для того, чтобы человек мог действительно расшириться, он должен излучать что-то из себя – Когда он создаёт очередной миф о спасении, он какие-то куски своего собственного сознания сворачивает. Добро определить очень сложно. Но добро – это, по всей видимости, то, что способно всегда излучать, никогда не сворачиваясь. Отсвёртывание – Превращение волны в частицу, окаменение этой частицы, это и есть работа того, что мы называем злом. Зло – это создание частиц непоколебимых истин. И поэтому фигура на картинке 15-го аркана Фигура, создаваемая маленькими человечками, до такой степени непокобелима. Понимаете, в чем дело? Человек не в состоянии породить демона возвышенной любви. Или эгрегор вселенского добра. Как бы он не пытался Этого сделать Он начнет Сворачивать Что-то находящееся в себе И в итоге породит Материальное зло Это довольно Не просто Сразу понять Но понимать это Интуитивно начинает человек Интересующийся картой дьявол Ибо в сущности интересоваться ей Можно только для того, чтобы осознать и преодолеть его в себе Помните, мы говорили, что 14 аркан Это аркан Вдохновения Вдох Истинное просветление Или добро Человек может понять Только что-то в себя вдохнуть Только что-то в себя вдохнув рождение новых мифов Порождает Опьянение Ими И как Сознание пьяного Как Ураборос Кусает самого себя за хвост Потому что Оно абсолютно закрыто Перекрыто водкой Точно так же человек Создающий Новые мифы или пытающийся их принять, оказывается в состоянии духовного опьянения. Для того, чтобы выйти за его пределы, нужно отстегнуть цепи или отпустить веревки на нашей картинке, которые в сущности делают эти три фигуры Замкнутыми друг на друга. Люди порождают миф. Потом верят в него. Умирают за него. Поэтому эта карта и является первой точкой разомкнутого круга бесконечности, которые образуют 7 карт, Семь символов с буквой Я, свободно перемещающиеся между ними и принимающий образ любого. Эта карта, в том числе и в перевернутом виде, часто говорит о том, что вы открываете в себе способность принимать наслаждаться тем, что происходит, понимая, что то, что происходит вокруг, зачем-то необходимо. Может быть, вы еще не очень понимаете, зачем. Но вы вдруг учитесь понимать, насколько это чувство важнее мифа. Насколько здорово этим чувством можно делиться не словами, чувством. Эта карта может означать, что вы вдруг перестали судить людей за то, что они не такие, как вы. Не из теоретического призыва, а как-то само по себе – В вас возникло чувство Что каждый человек Хороший и интересен И вам больше почему-то вовсе не хочется Кого-то учить или доминировать над ними Во всяком случае Я думаю, что вы сейчас На пути К тому, чтобы понять Что ваши страхи беспочвенны то люди вовсе не так злы как вам казалось мы готовы к тому чтобы избавиться от мифов и наконец-то научиться что-то чувствовать потому что именно отсюда и появляется энергия подлинного, творчество спокойной ночи